Глава двенадцатая. Зов. «Если ты всегда стараешься быть нормальной, то никогда не узнаешь, какой удивительной ты можешь быть». Мая Энджелло. Так как до заброшенного, точнее, запечатанного замка фурии добираться, не ближний свет шагать, ректор подождал за дверью, пока я сменю домашнее платье на теплую школьную форму, другой одежды пока обзвестись не успела. Как только я вышла из своей комнаты, мне было велено. «Обними меня за талию». «Что?» – ошарашенно выпучив глаза, позорно попятилась, больше испугавшись, всколыхнувшегося предвкушения. «Зачем?» – демон недовольно скривился. Чем конкретно мужик был недоволен моей реакцией на его приказ или же перспективой, что и номерянка его касаться будет, не знаю. Но Стайлс нашёл в себе силы дать ответ. «Для портального перемещения надо. Соберись, Киселева. Никто на твою честь не покушается. Тоже мне, цаца». -ца. «Да я не...» «Умолкни, а то я сейчас передумаю, и будешь ты каждое утро развлекать меня своими несчастными кряхтением». Угроза прозвучала настолько двусмысленно, что захотелось ее дополнить, чтобы подчеркнуть. «На полигоне?» Ухмылка ректора совсем не понравилась. И еще больше его ответ. Точнее, его отсутствие. Маро просто оторвал от меня свой взгляд и принялся что-то искать в полах широкой черной мантии. «Портальное перемещение сквозь арку тактильного требования не имеет. Со сферой иначе. Перемещение рассчитано на то, что ты знаешь конечную точку траектории. С в академию яркий тому пример». «Сейчас же я тут главный, поэтому хватит строить из себя недотрогу и обними меня покрепче, чтобы я не искал тебя потом в болотистой местности Фурий, если вдруг слетишь. Поняла?» Вопрос был задан с Рыком, который совсем не настраивал на обнимашки. Тем не менее я кивнула. «Да». «Прекрасно. Пристраивайся, где тебе удобнее, пока я сферу настрою». «Где мне удобнее?» Забавно. Мысленно похихикивая, скорее всего, из-за истерики, прикусила губу до боли, мотивируя разум собраться. Мороз закрыл глаза и опустил руки вдоль тела, зажимая в одной из ладоней небольшой, молочного цвета, стеклянный шарик. Разглядеть сферу лучше не удавалось, пальцы демона мешали. Но я отметила, как что-то светлое и искрящееся плавает внутри нее, завораживая. «Киселева». «Кто собирался бежать?» «А, да, я, ага». Стас улыбнулся, так и не открывая глаз. Сделав глубокий вдох, дрожащими руками обняла мужчину за узкую талию. «Я просто в болото не хочу», — оправдывала себя, вжавшись в мощную фигуру демона, пахнущего яблоками и... чем-то сладеньким и вкусным. Грудная клетка господина ректора тяжело приподнялась под моей прильнувшей к ней щеке и морох хрипко прошептал. «Я тоже тебя обниму одной рукой. На всякий случай. Готова?» «Кажется, да. По-моему, тебя спрашивали о готовности к перемещению. Хихикой выдали тараканы. «Молчать! Нет у меня вас! Проваливайте!» Не замечая бурлящих эмоций, отливающих адептку, Стайлс сжал сферу до хруста, и ее молочный дымок выбрался наружу, закручиваясь спиралями вокруг наших ног. Внутренности скрутило. Рывок и краски окружающей действительно смешались. Не знаю, сколько там нас мотало по времени точно, но по ощущениям не больше 30 секунд. Вокруг нас резко похолодало. Свет коридорных магических огоньков пропал, и мы очутились в кромешной темноте. Не сразу, но я расслышала шепот, который поначалу приняла за ветер. «Прибыли! Молодец! Можешь отпускать!» «Если честно, не хотелось бы. Призналась я, озираясь по сторонам. Вокруг так темно! Жуть! Еще и шепот этот!» «Какой шепот?» «Тихий». Мороз зажег с десяток светлячков, разлетевшихся по периметру над нашими головами. И я вздохнула с облегчением, стараясь не придавать значения тоске, которые навевали руины. Будто ветер шепчет. Разве это можно не слышать? Оценив, настороженный взгляд стаялся, помрачнело. — Только не говорите, что ничего не слышите. — Не скажу. Не бойся. Наоборот, прислушайся к нему. Иди туда, куда он тебя ведет. Замок Фурия – это место силы. Мы запечатали его не просто так. Утром здесь сплошной туман, а ночью непроглядная темнота. Когда последняя ведьма умерла от количества ран, полученных при взрыве, сила природниц вырвалась на свободу, разделив с оруж на три слоя. Вотчина черного феникса провалилась в недра планеты. Пламя гарпи отлетело в Поднебесную. И только государство людей, проклявшее Титанов королева, оставило нетронутым. «Проклявшая? Прекрасно! Мало нам предсказания, еще и проклятие нарисовалось!» Буркнула недовольно, южась от ветра, побирающего до мурашек своим заунывным шепотом. Элла, Фиани, Маут, Мэй, Теса, Гуд. Шепот не пропал. Поинтересовался Стайлс, с интересом разглядывая меня. не но он злится. Шипящее рычание темноты я ценила правильно, теряя всякое желание идти в темноту и получать ништячки. На тебя? Не отвечай сразу. Почувствуй спроси мысленно к наставлению ректора прислушалась Квани Фанни можно к вам за фамильным помощником мне очень нужна его поддержка знания говорят что я ведьма некоторые даже угрожают а мне так не хочется быть слабой сглотнув образовавшийся в горле ком сильно зажмурилась предварительно отвернувшись от Моро Переход в этот мир мало что исправил. Я опять одна. Но если земля была мне чужой, Сарур – мой дом. Дайте силы доказать это всякому, кто решит изгнать меня отсюда. Есения. Настороженный голос Тайлса слышался, как будто издалека. Открыв глаза, охнула. Я стояла одна, и темноты больше не было. Вокруг меня раскинулся мрачный парковый лабиринт, над которым вдалеке возвышался темный силуэт замковых руин. «Есения!» Тревога демона возрастала. «Гарен Пари, Фисталмаро, я не понимаю тебя, но что бы ты ни говорила, не вреди ему. Это Стайлс привел меня сюда, хочет защитить, как бы не старался это завалировать за ответственностью руководителя Академии, в которой я теперь ученица». Ветер тоскливо вздохнул. И пай! Голос стал отдаляться. Оглянувшись, крикнула в черный туман. Я пойду за шепотом. Он зовет меня. Наверное. Не смей. Я говорил, прислушайся, а не перемещайся или исчезай. Быстро вернулась. Не могу, решилась лукавить я. В конце концов, не обратно же возвращаться в академию. Меня тянет в замок. «Какой замок?» – рявкнул мужчина, теряя терпение, которого и не было. «Нет там никакого замка, одни руины. В книге было написано, что черный феникс камня на камне не оставил». «Меня зло взяло. На заборе тоже много всего написано. Говорю, есть замок, значит есть. Все, я пошла». Внутри разливался жар адреналина. Окружающий вокруг ветерок довольно мурчал, упиваясь моей решимостью. — Видимо, ему нравится, что я злюсь. Интересно. — Есения, будешь наказана! Я ничего не ответила на угрозу демона. Устремившись вперед бодрым шагом, только сжала пальцы в кулак. — Не уйду без помощи. Раз здесь мое наследие, я получу все причитающееся мне сполна. Разбитый возле руин замка парк даже сейчас вызывал благоговейный трепет своими Километражом, высокими кромлехами, смахивающими на Стоунхендж в Англии, и пустынными клумбами. Жутковато, но почему-то легко было представить былое величие прежних красот. Этот парк в нем до сих пор теплится жизнь, выдохнула в серый туман, расступающийся передо мной. Шепотки непонятного языка четко вели меня к замку. Так я думала, пока голос не свернул налево, к высокому дереву, возле которого будто была выжжена земля. Сам черный… не знаю, что за порода такая у векового исполина, но его ствол блестел, словно остекленел. На ветвях крикнула какая-то птица, и я вздрогнула от испуга. — Сим, да, куда-то Успокаивающий шепот нетерпеливо дрожал в воздухе, повторяя одно и то же. Видимо, ему не терпелось. Но он остановился, и мне понадобилось время, чтобы понять, что от меня требуется. Я принялась оглядываться вокруг, рыскать в поисках чего-нибудь, хотя бы примерно напоминающего оружие. Ничего не было. Пришлось даже в корнях лазить. А мало ли... А Вдруг кто-то из ведьм бежал в ту страшную ночь и пал от магического удара Кия прямо тут. Не мог же голос просто так меня сюда затянуть. Бормотание и дуновение ветра совсем не помогало. Немного подумав, решила забраться по веткам чуть выше, чтобы посмотреть на парк с высоты. Я увидела его практически сразу, как только зафиксировала ступни на выемке в стволе. Меч с золотой рукоятью, его сталь блеснула отговаривая меня от глупой затеи. Но даже не эта странная находка поразила меня. «Да вы издеваетесь», – прокомментировала я, обходя груду камней, в один из которых был воткнут необыкновенной красоты меч. «Я должна вытянуть его?» «Смешно. Где я и где король Артур? Какая нелепость!» Тем не менее, восхищение и предвкушение от того, что мне придется участвовать в нечто близком к легендам древности, бурлило в крови, вызывая улыбку. «Ну ладно, попробуем!» Широко расставив ноги, нависла над мечом, готовясь взяться за Эфес. «Три, два, один...» Едва пальцы сомкнулись вокруг рукояти, по телу прошел озноб. Сначала кинула в холод, потом в жар. Что-то происходило между мной и Экскалибуром. Я попыталась убрать руки, но они намертво приклеились к оружию. Это было промечиво. трогать неизвестный артефакт. Пужирила сама себя, стиснув зубы и обливаясь потом. Оправдываться, что меня голос уломал – вообще идиотизм. Больно не было. Я вообще не испытывала даже малейшего дискомфорта. Только гул в голове нарастал, да золотая рукоятка нагревалась. Причем не критично. Во всяком случае, пальцы не припекало. В остальном я чувствовала, что необыкновенной силой мощь пускает завихрение вокруг меня, сужаясь с каждым моим вздохом. Эпицентром серой бури были как раз переплетенные на эфесе пальцы. Когда золотой меч внезапно начал чернить, впитывая в себя мутный туман, Веками стоявший вокруг замка фурий. Я покачнулась. Совсем чуть-чуть, потому что отойти от клинка не получалось, сколько я не пыталась. Сталин налилась тьмой. И вдруг резко выбросила ее прямо в меня. Не знаю, что там случилось с моим лицом, но на руках бены проступили, точно их кто-то нарисовал. Да не обычным цветом, а черным. Как и вокруг темнота. Я охнула от удивления. Из моего рта вышел пар, словно я на морозе стою. То, что он был черным, удивило до жути. Ветер засвистел в ушах. Глубоко вздохнув, потянула меч на себя. Из камня посыпались искры света. Как завороженная, я открыла рот, любуясь моментально преобразившимся мечом. Тьма отступила, и сталь ярко засветилась от лучей полной луны. За процессом изъятия необычного артефакта Я как-то пропустила тот момент, когда туман спал, а на небе пропала сетка хмурых облаков. Темный небосвод горели яркие звезды, а три луны светили ничуть не хуже полуденного солнца. Эффект света длился пару секунд, медленно угасая. И вот уже нормальная ночь опустилась на руины замка. Только меч продолжал сиять в руках. За спиной хрустнула ветка, и меня резко что-то повернуло, разворачивая к неизвестной опасности. Рука с мечом взметнулась вверх, а ноги сами по себе стали в непривычную для меня позу, которую фехтовальщики в телевизоре показывали позиция. Я могу, конечно, ошибаться, но такие телодвижения все равно были мне не присущи. Моров, кадык которого уперлась острие длинного меча, удивленно вскинул бровь. «Надо же!» Не врут древние писания. Но ты все равно будешь наказана. Руководителя и наставника нужно слушаться. От тебя одно сплошное неподчинение. Мы сюда не в дочке матери пришли играть. С трудом, но я отвела руку, которая даже не устала держать на весу не маленькое оружие из металла. Она ощущалась как продолжение меня. Тем более вы сами сказали, чтобы я узнала о характере шепота. Я так и сделала. Я вообще самая послушная и старательная адептка. И самая скромная. Скребился Стелл с интересом, разглядывая меч. Ты ему нравишься. Он беспокоится о тебе. А? Завертев головой, попыталась понять, откуда доносится шепот. Вы что-то сказали? Еще нет. Хмыкнул ректор. Но скоро скажу. Я пока не подобрал слов, чтобы выразить тебе свое возмущение. Хороший. Мурчащий голос принадлежал мужчине. Тем смешнее было слушать оценку, которую он дал Моро. И все же мне было не до смеха. Это ты? Обратилась я к Мечу, кладя клинок плашмя на левую ладонь. Ты со мной говоришь? Я. Я все время. Все время я. Только ты меня не понимала. Совсем дитя. У нас впереди много работы. Заблудшая душа. Не знаешь своей силы. Не знаешь врагов, друзей. Ты совсем не едина с природой. Нам надо отдохнуть. Ритуал закрепляется в медитации. Проси, чтобы нас вернули в обиде. У меня рот от удивления открылся. Эм. Не томи. Понял без слов демон, оценив мой заторможенный вид. Получилось отхватить фамильяр? По-моему, да. Он говорит со мной. Говорит, что мне нужно на медитацию. И что самое забавное, под ней меч явно подразумевает сон. Что ж, не будем спорить с ним. Древние артефакты, особенно такие, как этот, Часто наделены разумом. Главная задача фамильяров – благополучие их хозяев. Об одном прошу. Прежде чем мы уйдем...» Окинув территорию замку, на которую Мороз легкостью попал после вспышки света, демон посерьезнил. «Верни туман обратно. Отец будет злиться, что мы сорвали печати. Да и нечего всяким мародерам здесь шататься». Последнее замечание было встречено мечом с рычанием. И, конечно, услышала его одна я, потому как Стайлс даже взглядом не повел. Сталь почернела, вспыхнула, и воздух вокруг нас потяжелел, серее на глазах. Я ничего не делала. На всякий случай отчиталась перед демоном, кровожадно улыбнувшимся своими мыслям. Слишком многообещающе смотрел на меня Маро. Это настораживало. Вот-вот. А надо, чтобы ты научилась управлять силами фамильяра. Чтобы вы были неразделимым тандемом. У нас впереди много работы. Повторил демон наставление меча. Готовься. Я за сегодня настолько устала, что думать о предстоящих свершениях сил совсем не было. Но пока спать. Завтра утром тоже будешь высыпаться. Даю тебе день на то, чтобы ты познакомилась со своим помощником. И еще. Возьми книгу. В пятом параграфе есть пара абзацев о фамильярах Фурий. Один из них гласит, что пока орудие не приобретет форму тату, его повсюду надо за собой носить. Даже в постель. «Дело», — говорит красавчик. «Слушай, Сеня, у тебя в голове такой аттракцион знаний. Ты где росла? Какой мир интересный». Алло. Выпучила я глаза, крепче сжимая фес. «Вообще-то мне сказали, что ты подаришь мне знания моих предшественников, а не будешь нырять у меня в голове». Мороз улыбкой слушал мой монолог с необычным помощником, которого услышать ему никогда не будет суждено. «Все будет, Сеня. Осталось и единение дождаться. Говорю же, идем спать. Кто бы только меня слушал». «Спать так спать». Отлично, подвел итог ректор, вытаскивая из полов мантии еще одну портальную сферу. Подходи ближе, и меч свой крепче держи. День сегодня был что-то слишком длинным. Пора возвращаться туда, откуда я тебя взял. Стайлс резко нагнулся надо мной, чего я не ожидала, так это того, что он меня подхватит на руки. Уйкнуть не дали. Пространство закрутилось, выплевывая хозяина Академии, меня и новоявленного помощника к дверям моей комнаты. «Я рад, что все получилось. Ты действительно ведьма». Стайлз усмехнулся, осторожно ставя меня на пол. «Теперь твое обучение не настолько фатально, как казалось сегодня днем. Если сведения не лгут, поищу в библиотеке отца еще что-нибудь о ведьмах Сарура. Надо найти, как меч обратить в руну на теле». Думаю, твои перемещения по Академии с оружием вызовет множество недовольств. Ведь студентам Нима запрещено иметь при себе подобные... игрушки. Шшш, мы не игрушка. Мы разящая жало Кетры Виндривер. Кто такая Кетра? Мне только предстояло узнать. А Маро продолжал настаивать. Ты пока налаживай контакт с артефактом. Разрешаю делать все, к чему он тебя призывает. Естественно, не во вред себе и окружающим. На занятие завтра не ходи. Занимайся слиянием. Если он говорит спать, значит спи. Кстати, ты дала ему имя? Э, -э жала? Разящая жала. Что за ведьмы пошли? Эх, какие фури канули в лету. Ну ничего. Я еще сделаю из тебя повелительницу тьмы. Этого только не хватало. Отличное имя. Мое почтение жало. Поклона от одного из принцев-демонов я никак не ожидала. Розящая жало. Уточнила, находясь под впечатлением от жеста почтения Моро. Это он так сказал. Прекрасно. Что ж, не буду вам мешать. Знакомьтесь. Спокойной ночи. В комнату я не зашла, а ввалилась. Такое ощущение, что у меня начался откат после получения необычного оружия. Завернув меч в черный плащ, положила его на постель, к самому краю стены, и, не получив конкретных указаний, рухнула на кровать, моментально засыпая. Чего я не ожидала, так это странных снов.